Глава первая. Воспитание с учетом потребностей мозга. Что такое интеграция мозга и почему она так важна? Многие родители настоящие эксперты в том, что касается организма их ребенка. Они знают, что температура выше 37 градусов является повышенной. Они знают, как обработать ранку, чтобы она не воспалилась. Они знают, какая еда перед сном, скорее всего, не даст ребенку успокоиться. Однако даже самым заботливым, высокообразованным родителям не хватает элементарной информации о мозге их ребенка. Неудивительно ли? Особенно учитывая ту центральную роль, которую мозг играет практически в каждом аспекте жизни ребенка, в дисциплине, принятии решений, самопознании, школьном обучении, взаимоотношениях с людьми и так далее. Фактически, мозг во многом определяет, кто мы есть и чем мы занимаемся. И поскольку сам мозг в значительной степени формируется тем опытом переживаний, который мы как родители предоставляем нашим детям, знание об изменениях, происходящих в мозге в ответ на наше родительское воспитание, поможет воспитать более сильного, жизнеспособного ребенка. Вот почему мы хотим представить вам концепцию интеграции мозга. Нам хотелось бы рассказать о некоторых фундаментальных понятиях, связанных с мозгом, и помочь вам применить новые знания так, чтобы ваше родительское воспитание стало более простым и содержательным. Мы не беремся утверждать, что использование идей интеграции мозга в воспитании ребенка избавит вас от всех огорчений и разочарований, с которыми связана родительская роль. Но знание некоторых простых и легко усваиваемых основ работы мозга позволит вам лучше понять своего ребенка, эффективно реагировать на сложные ситуации и создать фундамент для социального, эмоционального и психического здоровья. Ваши родительские действия имеют немалое значение, и мы снабдим вас недвусмысленными, научно обоснованными идеями которые помогут вам построить прочные взаимоотношения с вашим ребенком, способствующие правильному формированию его мозга и создающие прочный фундамент для здоровой и счастливой жизни. Позвольте вам рассказать историю, которая иллюстрирует, насколько полезной эта информация может быть для родителей. Ия Вуву. Однажды Мариане позвонили на работу, и сказали, что ее двухлетний сын Марка с няней попали в автоаварию. С Марка все в порядке, но няню, управляющую автомобилем, забрали в больницу на скорой помощи. Мариана, директор начальной школы, помчалась как сумасшедшая на место аварии, где ей сообщили, что у няни за рулем случился эпилептический припадок, и она застала здесь пожарного за безуспешными попытками успокоить ее малыша. Мариана взяла Марка на руки, и он стал сразу успокаиваться, когда мама прижала его к себе. Как только ребенок прекратил плакать, он начал рассказывать маме, что произошло. Используя язык двухлетнего малыша, который способны были понять только родители и няня, Марка постоянно повторял фразу иеву ву Ву-Ву». на его языке означало «София» — имя любимой няни. А «Ву-Ву» — Было его версией звука сирены пожарной машины, а в данном случае скорой помощи. Постоянно повторяя матери и Еву-Ву, Марко со всей очевидностью был сконцентрирован на единственной детали истории, которая была для него главной. От него забрали Софию. Обычно в ситуациях, подобных этой, многие из нас испытывают соблазн убедить ребенка, что с Софией все будет хорошо, а затем немедленно переключить его внимание на что-то другое, пытаясь отвлечь малыша от болезненной ситуации. «Пойдем купим мороженое». Еще совсем недавно многие родители, пытаясь избежать дальнейшего травмирования ребенка, не обсуждали с ним произошедший инцидент. Однако тактика «пойдем купим мороженое» оставляет ребенка в полном недоумении в отношении того, что произошло и почему. Ребенок по-прежнему переполнен сильными и пугающими эмоциями, но ему не позволили или не помогли эффективно с ними справиться. Марианна не совершила такой ошибки. Она посещала занятия Тины, посвященные проблемам мозга и воспитания, и немедленно пустила в дело свои знания. В тот вечер и всю следующую неделю, пока сознание Марка последовательно возвращало его к автокатастрофе, Мариана помогала ему снова и снова пересказывать историю произошедшего. Она говорила, «Да, ты и София попали в аварию, так?» В этот момент Марку вытягивал руки и начинал ими трясти, изображая судороги у Софии. Мариана продолжала, «Да, у Софии случились судороги, и она стала дрожать, и машина врезалась, да?» Следующее заявление Марка было, конечно, уже знакомо. «Ия Вуву!» На что Марианна отвечала, «Правильно, Вуву -Ву приехала и увезла Софию к доктору, и сейчас ей гораздо лучше. Помнишь, мы ходили к ней вчера? Она чувствует себя хорошо, так ведь?» Позволяя Марка повторно пересказывать историю, Марианна давала ему возможность понять, что произошло, чтобы он мог начать справляться со своими чувствами. Поскольку она знала, насколько важно помочь мозгу ее сына переработать пугающий опыт, она помогала ему рассказывать и пересказывать события, дабы он мог переработать свой страх и вернуться к своей повседневной жизни здоровым и восстанавливающим равновесие путем. В течение нескольких следующих дней Марко вспоминал аварию все реже и реже, пока она не превратилась лишь в одно из его многочисленных переживаний, хотя и достаточно значимое. «По мере того, как вы будете продолжать слушать книгу», Вы сможете узнать конкретно почему Марианна отреагировала на ситуацию таким образом и почему это было полезно для ее сына и с практической и с нейрологической точек зрения. вы сможете применить свои новые знания о мозге множеством различных способов, что сделает ваш труд по воспитанию ребенка более осмысленным и управляемым в основе реакции марианы и в центре всей этой книги лежит понятие интеграция. Ясное понимание интеграции позволит вам полностью изменить отношение к воспитанию собственных детей. Вы будете получать больше удовольствия от этого и лучше подготовите детей к эмоционально богатой и насыщенной жизни. Почему важна интеграция? Большинство из нас не задумываются над тем фактом, что наш мозг состоит из множества частей, выполняющих различную работу. Например, у него есть левое полушарие, помогающее нам мыслить логически и организовывать мысли в предложение, и правое полушарие, больше ведающее чувствами и считыванием невербальных сигналов. Нижний этаж мозга называют мозгом рептилии, Он позволяет нам действовать инстинктивно и принимать мгновенные решения, обеспечивающие выживание. И есть мозг млекопитающего, который ведает установлением связей и развитием отношений с другими. Есть структуры мозга, связанные с работой памяти, и структуры, ассоциируемые с принятием моральных и этических решений. Это очень похоже на то, как если бы ваш мозг обладал множеством различных личностей. Некоторые из них рациональные, другие иррациональные, одни вдумчивые, иные быстродействующие. Неудивительно, что мы можем выглядеть совершенно разными в различных обстоятельствах. Ключ к процветанию в обеспечении надежной совместной работы всех этих частей, их интеграции. Интеграция соединяет отдельные части вашего мозга и помогает им работать вместе как единое целое. Это похоже на то, что происходит в организме, у которого есть различные органы для выполнения тех или иных функций. Легкие вдыхают воздух, сердце перекачивает кровь, желудок переваривает пищу. Для того, чтобы организм был здоров, все эти органы должны быть интегрированы. Другими словами, каждый из них призван выполнять свою индивидуальную работу, и при этом они должны действовать как единое целое. Простое определение интеграции следующее. Установление связей между отдельными элементами для получения хорошо функционирующего целого. Точно так же, как наш организм, наш мозг не может работать с полной эффективностью, если различные его части не скоординированы и не сбалансированы. Именно это обеспечивает интеграция, координирует и балансирует действия различных областей мозга. Довольно просто увидеть, когда наши дети не нецелостны, их захлёстывают эмоции, они обескуражены, их поведение хаотично. Они не могут хладнокровно и эффективно реагировать на текущую ситуацию. Истерики, эмоциональные срывы, агрессия и большинство других проблем – с которыми приходится сталкиваться в процессе воспитания и в жизни, результат утраты интеграции, то есть результат дезинтеграции. Нам следует помочь своим детям стать более интегрированными, чтобы они могли использовать весь свой мозг в координированной манере. Например, важно быть горизонтально интегрированным, чтобы левосторонняя логика хорошо сочеталась с правополушарными эмоциями а вертикальная интеграция позволит высшим отделам мозга осмысливать действия, хорошо взаимодействуя с нижними отделами, озабоченными инстинктивными животными реакциями и выживанием. Способ реального осуществления интеграции удивителен. В последние годы ученые разработали технологии сканирования мозга, позволяющие изучать мозг так, как это было невозможно прежде. Эти новые технологии, подтвердили многое из того, что мы раньше знали о мозге. Однако главным сюрпризом, потрясшим сами основы нейробиологии, стало открытие невероятной пластичности мозга. Это означает, что мозг способен изменяться, формироваться по ходу всей нашей жизни, а не только в детстве, как полагали прежде. Что формирует мозг? Опыт переживаний. Даже в преклонном возрасте наш жизненный опыт на деле изменяет физическую структуру мозга. Когда мы переживаем что-либо, клетки нашего мозга, называемые нейронами, становятся активными, то есть включаются. В мозге 100 миллиардов нейронов, и у каждого из них в среднем 10 тысяч связей с другими нейронами. Пути активизации конкретных цепей в мозге, определяют природу психической активности, варьирующей от восприятия видов и звуков до наиболее абстрактных мыслей и логических рассуждений. Если нейроны включаются одновременно, они создают новые связи друг с другом. Со временем связи, образующиеся в результате совместного включения, приводят к перемонтированию схем в мозге. Это весьма вдохновляющая новость. Она означает, что мы отнюдь не находимся всю свою жизнь в плену того, как устроен и работает наш мозг в данный момент. Мы можем на деле перемонтировать его таким образом, чтобы стать здоровее и счастливее. И это верно не только для детей и подростков, но и для каждого из нас на протяжении всей жизни. Прямо сейчас мозг вашего ребенка постоянно монтируется и перемонтируется, И опыт переживаний, который вы ему обеспечиваете, будет долгое время определять структуру его мозга. Подумаешь, проблема, да? Однако не беспокойтесь. Природа позаботилась о том, чтобы базовая структура мозга хорошо развивалась при правильном питании, сне и стимуляции развития. Несомненно, гены играют существенную роль в том, какими становятся люди. Но данные исследований в разных областях возрастной психологии указывают на то, что все происходящее с нами, музыка, которую мы слушаем, близкие люди, прочтенные книги, наказания, которым мы подвергались, чувства, которые мы переживали, глубоко воздействуют на развитие нашего мозга. Другими словами, на основе базовой мозговой структуры и врожденного темперамента, Родители могут сделать достаточно много для того, чтобы обеспечить детям опыт переживаний, который будет способствовать развитию жизнестойкого, хорошо интегрированного мозга. Эта книга поможет вам использовать повседневный опыт для того, чтобы помочь мозгу вашего ребенка становиться все более и более целостным. Например, дети, чьи родители говорят с ними о пережитых событиях, как правило, имеют легкий доступ к воспоминаниям об этих событиях. Дети, чьи родители говорят с ними об их чувствах, развивают эмоциональный интеллект и способность полнее понимать как свои собственные чувства, так и чувства других людей. Робкие дети, чьи родители подкрепляют в них уверенность, предлагая толковые объяснения происходящего, обычно избавляются от своих поведенческих ограничений, в то время как те, кого чересчур оберегают или, наоборот, часто подвергают провоцирующим тревожность переживаниям, не оказывая при этом поддержки, сохраняют свою робость. Существует обширное поле, поддерживающих эти выводы научных данных о детском развитии и привязанности, а также новые данные о нейропластичности, поддерживающие ту точку зрения, что родители могут напрямую формировать мозг своего ребенка в процессе его роста и развития, предлагая соответствующий опыт переживаний. Например, время, проведенное за экраном, компьютерными играми, телевизором и электронной перепиской заставит мозг монтироваться определенным образом. Развивающие занятия, спорт и музыка обеспечат другую схему монтирования. Время, проведенное в кругу семьи, с друзьями, в изучении человеческих взаимоотношений, особенно в процессе личного общения, также будет формировать мозг особым образом. Все, что происходит с нами, воздействует на то, как развивается наш мозг. Этот процесс монтажа и перемонтажа является сутью интеграции. Необходимо обеспечить детям тот опыт переживаний, который позволит создать связь между различными отделами мозга. Когда эти отделы работают согласованно, они создают и укрепляют соединительное волокно связывающие различные части мозга. В результате между ними возникают более прочные связи, и они могут еще более гармонично работать вместе. Точно так же, как голоса отдельных певцов сливаются в хоре в единую гармонию, которую не может создать в одиночку ни один человек, интегрированный мозг способен на гораздо большее, чем его отдельные части сами по себе. Это то, что нам необходимо сделать для каждого из наших детей. Помочь их мозгу стать более интегрированным, чтобы они могли использовать свои умственные и психологические ресурсы на полную мощность. Именно этого добилась Мариана для сына Марка, когда помогала ему пересказывать историю вновь и вновь. И еву -Ву. Она рассеивала пугающие и травмирующие эмоции правой стороны его мозга, чтобы они не управляли ребенком. Она делала это путем привнесения в них фактических деталей и логики левой стороны мозга, процесс, который в двухлетнем возрасте только начинает развиваться, чтобы ребенок мог осознать инцидент в такой форме, которая имеет для него смысл. Если бы мать не помогла ему пересказать и понять произошедшую историю, страхи Марка остались бы необъясненными и могли бы вырываться на поверхность различными путями. У него могла развиться фобия по отношению к поездкам в машинах или к ситуациям, когда родители нет рядом, или его правый мозг мог бы вырываться из-под контроля другими способами, порождая частые истерики. Вместо этого, пересказывая историю вместе с Марко, мариана помогла ему сосредоточить внимание как на реальных подробностях происшествия, так и на его эмоциях, что позволило ему использовать правую и левую половины мозга, в буквальном смысле усиливая их связь. Более подробно это будет обсуждаться в главе 2. «Помощь в усилении интеграции» позволило ребенку вернуться в состояние нормально развивающегося двухлетнего малыша, не зацикливаясь на страхе и отчаянии, которые он пережил. Давайте посмотрим на другой пример. Сегодня, когда вы и ваши братья и сестры стали взрослыми людьми, продолжаете ли вы спорить о том, кому нажать кнопку вызова лифта? Конечно, нет. Ну, по крайней мере, мы надеемся, что нет а ваши дети спорят и толкаются из-за такого рода вещей. Если они обычные дети, то да. Причина такой разницы в поведении возвращает нас к мозгу и интеграции. Соперничество между братьями и сестрами относится к тем многочисленным проблемам, которые осложняют процесс воспитания. Истерики, непослушание, битвы с домашними заданиями, вопросы дисциплины и так далее. Мы обсудим в ближайших главах все эти повседневные трудности, с которыми сталкиваются родители. Они происходят от недостатка интеграции мозга ребенка. Причина этого проста. У него не было достаточно времени, чтобы прийти к интеграции. В действительности это долгий путь, поскольку мозг человека остается не полностью развитым приблизительно до 25 лет. Итак, к сожалению, вам придется ждать, пока мозг вашего ребенка разовьется. Это правда. Неважно, насколько смышленым кажется вам ваш дошкаленок, он все равно не обладает мозгом десятилетнего ребенка и не будет обладать им еще несколько лет. Скорость созревания мозга во многом определяется генами, которые мы наследуем. Однако скорость его интеграции – это именно то, на что мы можем влиять нашим повседневным воспитанием. Таким образом, к счастью, вы можете использовать повседневные ситуации для того, чтобы повлиять на скорость продвижения в направлении интеграции. Во-первых, можно развивать различные элементы мозга ребенка, предоставляя ему возможности поупражнять их. Во-вторых, можно облегчить процесс интеграции так, чтобы отделы мозга были лучше связаны между собой и их совместная работа была более эффективной. Это не означает, что ваши дети будут быстрее расти. Это означает, что вы поможете им лучше развить многие части своего «я» и интегрировать их. И речь вовсе не идет о том, чтобы работать на износ и заставлять работать своих детей фанатически стараясь наполнить каждое их переживание значением и смыслом. Мы говорим о том, что надо просто быть рядом со своими детьми, чтобы вы могли помочь им стать более интегрированными. В результате этого они будут процветать эмоционально, интеллектуально и социально. Интегрированный мозг проявляется в эффективном принятии решений, лучшем контроле над телом и эмоциями, более глубоком понимании себя, прочных отношениях с людьми и успехах в школе. И все это начинается с того опыта переживаний, который родители и другие люди, заботящиеся о ребенке, предоставляют ему. Этот опыт лежит в основе интеграции и психического здоровья. Попасть в поток. Маневрирование между хаосом и косностью. Давайте немного конкретизируем, как это выглядит, когда человек, ребенок или взрослый, пребывает в состоянии интеграции. Когда человек хорошо интегрирован, он наслаждается психическим здоровьем и благополучием, но не так просто определить, что это такое. Хотя горы книг написаны о психических заболеваниях и расстройствах, психическому здоровью определение дается крайне редко. Дэн одним из первых попытался дать психическому здоровью определение, которое сейчас начали использовать ученые и врачи по всему миру. Оно базируется на понятии интеграции и связано с представлением о комплексе динамических процессов, окружающих отношения между людьми и мозг. Однако проще выразить его, определив психическое здоровье как нашу способность оставаться в потоке благоденствия. Представьте себе спокойную реку, текущую по природным просторам. Это река вашего благоденствия. Когда вы мирно устремляетесь по ее течению в своей лодке, вы ощущаете, что находитесь в целом в хороших отношениях с окружающим вас миром. Вы имеете ясное представление о себе, о других людях и о своей жизни. Вы можете быть гибким и приспосабливаться к изменениям ситуации. Вы спокойны и эмоционально устойчивы. Однако, по мере того, как вы двигаетесь по течению, временами вас выносят чересчур близко к одному из речных берегов. Это порождает различные проблемы в зависимости от того, к какому берегу вы приблизились. Один берег представляет собой хаос, где вы ощущаете потерю контроля. Вы оказываетесь захвачены беспорядочными водоворотами реки, порождающими суматоху и смятение. Вам необходимо удалиться от берега хаоса и снова вернуться в спокойное течение реки. Но не заплывайте слишком далеко, поскольку другой берег тоже представляет собой угрозу. Это берег косности, являющийся противоположностью хаоса. Косность, как противоположность потери контроля, проявляется в том, что вы устанавливаете контроль над всем и всеми вокруг вас вы становитесь абсолютно не готовыми к адаптации, компромиссу или переговорам. У берега косности вода пахнет затхлостью, а камыши и ветки деревьев мешают вашей лодке плыть по реке благоденствия. Таким образом, одна крайность – это хаос с его полным отсутствием контроля, другая крайность – это косность, где контроль в переизбытке, что ведет к недостатку гибкости и приспособляемости все мы перемещаемся туда и обратно между этими берегами, двигаясь по жизни, особенно когда пытаемся выживать, выполняя свои родительские обязанности. В моменты, когда мы оказываемся очень близко к берегам хаоса или косности, мы удаляемся от психического и эмоционального здоровья. Чем дольше нам удается избегать обоих берегов, тем больше времени мы проводим, наслаждаясь рекой благоденствия. Большую часть нашей взрослой жизни можно представить как движение по этим путям. Иногда в гармонии благоденствия, иногда в хаосе, в косности или в зигзагах от одной крайности к другой. Гармония возникает благодаря интеграции. Хаос и косность проявляются, когда интеграция заблокирована. Все это применимо и к нашим детям. У них есть свои собственные маленькие лодочки, и они плывут каждый по своей реке благоденствия. Многие из тех испытаний, которым подвергает нас наша родительская роль, случаются, когда наши дети выпадают из потока, становясь либо чересчур хаотичными, либо очень негибкими. Ваш трехлетний малыш не дал поиграть своей игрушечной лодочкой другому ребенку в парке? Это не гибкость, косность. Он стал плакать, кричать и бросаться песком, когда его новый друг забрал лодочку? Это хаос. Вы можете помочь своему ребенку, направив его обратно в поток реки, в гармоничное состояние, позволяющее избежать хаоса и косности. То же самое относится и к детям старшего возраста. Ваша обычно добродушная пятиклассница расплакалась до истерики от того, что не получила главную роль в школьном спектакле. Она не желает успокаиваться и постоянно повторяет, что у нее лучший голос в классе. На деле она мечется между берегами хаоса и косности, и ее эмоции явно одерживают контроль над ее логическим мышлением. В результате она упрямо отказывается признать, что кто-то другой может быть тоже талантлив. Следует вернуть ее обратно в поток благоденствия, чтобы она смогла достичь более уверенного внутреннего равновесия и перейти в более интегрированное состояние. Не беспокойтесь, мы предложим вам для этого множество способов. Практически все моменты выживания так или иначе попадают в эту схему. Полагаем, вы будете поражены, увидев, насколько образы хаоса и косности помогут вам понять самые сложные поступки вашего ребенка. Эти образы на самом деле позволяют оценить, насколько хорошо интегрирован ваш ребенок в любой конкретный момент времени. Если вы видите хаос или негибкость, вы знаете, что ребенок находится в неинтегрированном состоянии а когда он находится в состоянии интеграции, то демонстрирует качества, которые свойственны человеку, психически и эмоционально здоровому. Он гибок, легко адаптируется, эмоционально стабилен и способен понимать себя и окружающий мир. Мощный и практичный концентрат интеграции позволяет видеть, когда наши дети, да и мы сами, переживаем хаос и закостенелость, поскольку интеграция оказалась заблокирована. Познакомившись с этой идеей, мы затем создаем и воплощаем в жизнь стратегии, способствующие интеграции в жизни наших детей и в нашей собственной жизни. Это стратегии повседневного формирования интегрированного мозга, которые мы изучим в каждой из следующих глав.